Съёмочная группа у нас собралась прекрасная, люди притёрлись друг к другу, понимали друг друга с полуслова, хотели работать вместе. И мы решили попробовать начать новую картину, что называется, в захлёст, на хвосте забытые мелодии для флейты, запуститься в подготовительный период с дорогой Еленой Сергеевной. Вот уж воистину, работа дураков любит. Я несомненно принадлежу к этой категории человечества. Апрель. Запуск в подготовительный период, дорогой Елена Сергеевны, причём под псевдонимом Последний экзамен, чтобы не прихлопнул какой-нибудь ритивый киночинуша. Прибавились труд над сценарием вместе с автором пьесы Людмилой Разумовской, поиски исполнителей, кинопробы.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 Ибо у них сеанс не может длиться более 2 часов, а наша картина шла 2 часа 12 минут. Сразу после фестиваля стали делать укороченную версию. Готовая передача о Высоцком лежит. Когда пойдёт в эфир, никто не говорит. Август, сентябрь. Конец подготовки и съёмка, дорогой Елена Сергеевны. Фильм был снят за 22 съёмочных дня. Передача о Высоцком лежит в недрах телевидения, когда будет эфир, неизвестно. Октябрь. Впервые в Одессе состоялся кинофестиваль зрелищных фильмов под названием Одесская альтернатива. На следующий год его переименовали в кинофестиваль Золотой Дюк. Флейта среди семи других фильмов приняла участие в конкурсе. Мы с женой приехали на два дня. Гостеприимные адеситы не давали проходу, встречи были бесподобные. На одном из сеансов к сцене подошёл какой-то мужчина с огромным блюдом, на котором возлежала роскошная фаршированная рыба, и подарил её мне. Это не было организовано фестивалем, это был стихийный акт зрительской любви. Вечером на эту рыбу мы пригласили Станислава Говорухина, Сергея Соловьёва, Такиану Друбич, Анатолия Рамашина и ещё кое-кого из участников фестиваля. Это было трагической ошибкой, ибо рыба оказалась изумительно вкусной, но мне при таком раскладе достался всего один кусок. Через 2 дня мы улетели в Москву. Так как телевидение намеревалось снять мой вечер в Останкине в связи с предстоящим в ноябре шестидесятилетием, сделать такой вечер интересным было нелегко. Надо было готовится, приглашать участников, зрителей, подумать о программе и так далее. Съёмка должна была состояться 9 октября. И вдруг 6-го поздно вечером мне звонит из Одессы Станислав Говорухин, и сообщают, что жюри под председательством Михаила Жванецкого присудило главный и единственный приз статуэтку Золотого Дюка нашей картине. Говорухин и Горин просят прилететь на один день, чтобы мне его вручить. Нагрузка, которую мне предстояло выдержать на съёмке в Останкине, предполагалась чудовищная. Это знают только те, у кого были подобные вечера. А у меня, кстати, была такая встреча, в Астанкинской студии в 1983 году. И тогда Лапин не пустил эту передачу в эфир. Около 2 часов отвечал я тот вечер на вопросы зрителей, пришедших в студию, отвечал то, что думал о нашей муторной жизни, отвечал честно, откровенно, резко, говорил о том, что сейчас стало общепринятым. Но в тот застойное время Министр телевидения признал мои ответы крамольными, посчитал, что публике лучше всего не знать того, о чём я вещал, и несмотря на мои просьбы, передачу зрители так и не увидели. А для меня публикация такой гражданской, острой передач была не менее важна, чем, скажем, выпуск "Горожанина на экране". Однако Сергей Георгиевич Лапин был могущественной персоной, близкой к Брежневу. Сделать ничего не удалось. И вот перед съемкой ответственнейшего вечера меня приглашают еще раз слетать в Одессу для дела, чего там говорить, приятного, лесного, почетного, для получения приза. Но я, понимая, что могу провалить вечер в Останкине, несмотря на справедливый напор у строителей Одесского фестиваля и их праведное негодование по поводу моего поведения, отказался и предложил пусть Говорухин вручит мне эту награду на моём юбилейном вечере в Останкине так в конечном итоге и поступили встреча была снята моими замечательными друзьями и единомышленниками по телевидению режиссёром Майей Добросельской и редактором Ириной Петровской но до эфира ещё далеко И пока они монтируют передачу, я продолжаю озвучание дорогой Елены Сергеевны. Готовая передача о Высоцком лежит. Ноябрь. В эфир пошла передача Портрет Федерико Филиппини, которую мы с Добросельской и Петровской готовили почти 2 года. 18 ноября мне исполнилось 60 лет. Меня наградили орденом Дружбы народов. 21 ноября в центральном доме кинематографистов состоялась никак не могу подобрать слово к тому, что именно состоялась. Вероятно, это можно назвать словами шоу, празднование, юбилей, концерт, представление. В общем, состоялась. Я плясал вместе с цыганами, которые снимались у нас в жестоком романсе. На сцену вылетела Людмила Горченко и примкнула к огневой пляске.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 в вычках, в красных галстуках и коротких штанишках с барабаном и горном в исполнении Ольги Волковой, Панкратова Чёрного и Арцыбашева, непревзойдённый, как всегда, Жванецкий с умным, смешным и горьким монологом, трогательные выступления космонавтов Соловьёва и Отькова, смешной рассказ Буркова и разные другие весёлые и забавные номера. Это всё, не скрою, смотрелось приятно. Рядом со мной сидели жена и дочь, которая была на девятом месяце. И я боялся, как бы приступы её смеха не перешли в родовые схватки. Можно считать, что так и получилось. 3 дня спустя родился внук, которого назвали Дмитрием. Готовая передача о Высоцком лежит уже 6 месяцев. Наконец руководство киноредакции посмотрело Начались придирки, поправки и следовательно конфликты. Категорическое требование не упоминать о Юрии Любимове. Ни единого кадра с ним быть не должно. Это не подлежит обсуждению. Начало четвёртой серии, разговор о судьбах поэтов в России вырезать и ещё какие-то цензурные поправки. Я упёрсь. Через несколько дней показываем канал НИХУ Мой юбилейный творческий вечер, снятый в Астанкинской студии. Опять съёмочную группу заставляют вырезать, делать купюры, выкидывать острые реплики. Нет сил. Я начинаю вести себя грубо. Господи, до да чего же за 60 лет надоели эти патриоты, защищающие от меня отечество. Когда же мы наконец избавимся от них? Декабрь. Пленум Союза кинематографистов СССР мне предложили стать секретарём союза. Я попросил ночь на размышление. Я никогда прежде не занимался общественной работой в том смысле, как её представляли у нас в стране. Мне казалось, что к общественной работе частенько прибегали люди не талантливые, и это помогало им делать карьеру в искусстве.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 Не подписывал клеймящих кого-либо писем, не лез на трибуну с единственным желанием продемонстрировать себя, кое что я делал, но так сказать, в личном плане. Используя свою известность, я помогал достойным людям, например, в получении квартир и ходил с этой целью по райсполкомам в столице. Кое-кому мне удалось поставить телефон кого-то пристроить в больницу на лечение, а кого-то похоронить на том кладбище, где хотели родные умершего. Опять-таки, я это делал только для тех, кого считал порядочными и талантливыми, и в этой деятельности, естественно, ни перед кем не отчитывался. Но в данном случае ситуация была совсем иная. После пятого съезда кинематографистов, где скинули прежнее сонное равнодушное руководство, пришли новые энергичные прогрессивные люди во главе с Салямом Климовым. Стране был дан последний шанс выбраться из той ужасной ямы, в которую она была загнанна после революции. И я подумал, что в такой момент уклоняться нельзя. Надо помогать отечество везде во всём всеми силами, и поэтому в первый раз изменив своим установкам, согласился. В декабре всё же состоялся показ по телевидению моего юбилейного вечера, встреча во станкине. Это была полуизуродованная, оскоплённая передача. Но кое-что в ней всё-таки видно осталось. Этого кое-чего хватило на то, чтобы начались очередные неприятности. Правда, сначала раздался звонок очень уважаемого мной человека, как говорится, из высших эшелонов. Я с ним прежде знаком не был, и когда услышал от помощника, что со мной будет говорить Александр Николаевич Яковлев, то первой мыслью было, что последует разнос за мой телевизионный вечер. Такого ранга человек Когда он был вторым после Горбачёва, со мной никогда не беседовал. Оказалось, моему собеседнику понравилось то, о чём я поведал в стереоэкран. Он добавил, что его взгляды во многом совпадают с моими, вернее, наоборот, мои взгляды совпадают с его. Я осмелел и задал вопрос: "А как Александр Николаевич Яковлев отнёсся бы к тому?" что я сделаю экранизацию романа Войновича Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Собеседник не отринул эту возможность, но сказал, что пока преждевременно. Тогда я спросил: "Могу ли я связаться с Войновичем на предмет переговоров?" Последовал ответ, что да, но пока только частным образом, чтобы предложение не исходило от государственной организации. И в конце Александр Николаевич сказал, чтобы я не обращал внимания на всякие неприятности, спокойно работал, что ко мне относятся хорошо. Честно говоря, я был так взволнован звонком, ибо этот человек, несмотря на свой очень важный пост, пользовался моим уважением, что не обратил внимания на его последние фразы. А именно они и были-то главными в нашем телефонном разговоре. Еба мой собеседник уже хорошо знал, что тучи сгустились над моей головой, и что меня ждут всяческие передряги. И он хотел подготовить меня и тем самым уберечь. Вскоре из туч посыпался град. Причём, как потом выяснилось, неодобрение возникло тоже на чрезвычайно высоком уровне. Сначала маршал Язов На встрече с писателями польнул в меня из самого тяжёлого орудия, ибо он был министром обороны. И это показали по телевидению всей стране. А потом в газете Правда, на меня в штыковую атаку пошёл генерал-лейтенант, герой Советского Союза Самойлович. В Красной звезде по мне произвёл залп герой Советского Союза майор Кравченко, а в газете Советский патриот в меня швырнул гранату тоже герой советского союза какой-то старшина фамилию не помню так как эту газету не выписываю так что воинская субординация была соблюдена а кроме этого ещё были доносы в прокуратуру проверки табелей зачёток ведомостей 1944-45 годов в авгике вызывали меня к военному прокурору города Москвы Визит этот кончился раздачей автографов. Учитывая, что у армии ракеты, атомные бомбы, самолёты, подводные лодки, танки и многое другое, можно считать, что со мной в Ояке обошлись по божески. Постскриптум. Некоторые из эскапад военных перешли на следующий год. Так что с окончанием моего юбилейного года неприятности не кончились. Многое было впереди.